24 августа гибель Помпеи 79 год на вулкане 24 августа 79 года нашей эры около часу дня жители приморского города Помпеи увидели 14 километровый столб дыма над Везувием. Спустя несколько минут на город посыпался дождь из мельчайших кусков вулканического